— усмехнулся Хоня, попробуй. Но, Макдуф, прибавил он, обращаясь к лошади, как к человеку, покажи этому дылде, на что мы способны. Я прошел галопом дорожку и вернулся. Макдуф, кто-то из его хозяев, должно быть, помнил историю о Макбете и его грозном сопернике, Не шел, а летел, как ястреб над полем, догоняя зайчишку. «Чудо!» — выдохнул я, спешиваясь. «Я еще не пробовал Макдув на приз», — сказал Хоне. «Рискую. И день не тот, и жакей не тот. Но лошадь и сегодня себя покажет. Такие быкам только снятся».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 Мимо меня к пусковой линейке уже проследовали один за другим мои соперники. Я не успел разглядеть их. В пестрых, картузах, жакейках под цвет камзолов и бриджей с длиннющими козырьками они казались двойниками, сотворенными мне на погибель. Шнель тоже обогнал меня на своей краковой длинноногой кобылке и весело помахал мне рукой.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 Мы выстроились по линейке восьмеркой. Все одинаковые, различимые, издали только по номерам и цветам. У Шанеля на желтом камзоле чернела двойка. Фриц Моррис, весь в белом, шел под номером первым. На вороном жеребце по кличке Блэкки. Краковую кобылку Шнеля звали Искрой. «Только они двое опасны», — предупредил Бирнс.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 Зазвонил колокол. Старт. Магдуф рванулся и пошел в галоп, почти зажатый шестеркой и тройкой. От них я тут же освободился, угостив грязью жакеев. Магдуф тоже умел обгонять, насмехаясь. В последний раз мелькнули трибуны, кусок белого ситца с пестрыми кирпичками и исчезли. Потянулись справа серая лента забора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 В голову лезло всякое. Хорошо, что не стипельчес, я не смог бы взять препятствие. И сейчас же вспомнилось, что кобылку Вронского звали Фруфру. -фру. Два фе в одном имени. У меня тоже два фе. Магдуф. Как бы чего ни вышло. Я тут же обозлился на себя, мысленно выругался,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 Я доверился ей, только приник, слился. Сладкий запах конского пота щекотал ноздри, ритмичный стук копыт и свист ветра. И никаких других звуков. «У лошади память, как у кошки», — говорил Хоне. «Она помнит каждый бугорок на дорожке, каждую ямку, помнит, где ее обогнали, где обошла она».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 На подходе ко второму повороту мне показалось, что крутой зад Блэкки...